Глава 50. «Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан. А я слаба, похоже. Злюсь. И на Армази, которая как ни в чем не бывало рассуждает о наших дальнейших действиях. Рассудительный блин. И на себя. И на обстоятельства. Но в самом деле чего я? Он же прав. Он все сделал правильно. А что не переживал, как бы хотелось... Но ну, так это взаимоисключающие вещи, пожалуй. Мужчина и переживания, подвиг и метание, спасение и заламывание рук. Ведь это благодаря его спокойствию, исследованию какой-то своей линии поведения, мы, во-первых, оба живы. Во-вторых, не в тюрьме и не в пыточных ордена. А в-третьих, еще и займемся тем, о чем я так мечтала. Но внутри клокочет все в порядке марика спрашивает меня недоуменно а вздрагиваю ты не реагируешь я только что предложил тебе надеть вот этот плащ чтобы можно было пройти на постоялый двор надевай и не забывай горбиться шаркать чтобы возраст не выдавать мы возьмем комнаты и изучим то что я уже сумел стащить из библиотеки ордена а дальше по обстоятельствам но есть у меня мысль что не только Орден силен знаниями. Протягивает мне не слишком привлекательную тряпку. сам тоже зеленый плащ свой снял, остался в тех вещах, в которых сюда уходил. На голове только какая-то странная приплюснутая шляпа, которая откровенно портит его внешность, но так и задуманно. И тряпка эта мою внешность тоже испортит, но как средство маскировки отлично. Мне вообще впору порадоваться его предусмотрительности — «Колдун, ты хрюн!» «Ой, это у меня невольно, я не хотела!» «Да уж, большинство проблем в моей жизни из-за двух вещей. Зря я промолчала, зря я открыла рот». Армази аж спотыкается, а я чувствую внезапное удовлетворение. Проблема может случиться, но какое-то удовольствие называть вещи, то есть мужиков, своими именами. «Моряка!» Что это ты сейчас сказала? Это на драконьем? Угу, с переводом на человеческий. Хрюн ты, а не колдун. Потому что правильно вроде все говоришь. И спас нас, и все такое. Но знаешь, как мне плакать хочется от того, что в тебе, ну, нисколечко сочувствия. Страха, как там я была одна. Злости на этих противных драконопоработителей. Да хотя бы простого. «Марика, если бы с тобой что случилось, я бы помер от тоски!» «Хм, с последним я, пожалуй, перегибаю, но неплохо было бы, согласитесь!» «А его лицо вообще непроницаемым делается!» «Ну, то есть и до этого он не был образчиком эмпатийного случая, а теперь...» «Блин, да чего я распинаюсь, а?» «Это же его любимая игра в холодно-горячо!» «То вроде стискивает, целует, вспыхивает от злости...» то это его фирменное «прекрати истерику» и многозначительные взгляды, что мы выживаем лишь благодаря его продуманности. Тьфу! Наматываю на себя тряпку и гордо шагаю вперед. И сама спотыкаюсь, когда слышу тихое. «Я бы не помер, Марика, иначе кто бы пошел и уничтожил тех, кто сделал что-то с тобой?» Мне кажется... Я была раздутым до ненормальных размеров шаром. А сейчас обмикаю. Горблюсь как надо. Да, и шаркать готова, потому что руки-ноги тоже как тряпочки. Настолько... Настолько во мне лопнуло что-то натянутое, звенящее гневом и обидой. Щеки заливают краской, судорожно вздыхаю и все-таки выползаю на свет, ничего не смею ответить. Конечно, это не признание. Но, пожалуй, на этих словах я еще долго продержусь.